Капская колония. Мы остановились на полчаса в небольшой гостинице, окруженной палисадником. Гостиницу называют по-английски «Митчелл», а по-голландски «Клауиз Ривер» по имени речки. Первый встретил нас у дверей баран, который метил во всякого из нас рогами, когда мы проходили мимо. За ним в дверях показался хозяин, Голландец, невысокого роста, с беспечным лицом. «Да зачем же тут останавливаться?» — заметил пассет. «Страстный охотник ехать вперед. Немного отдохнуть и вам, и лошадям», — приятно улыбаясь, отвечал вандик, отложивший уже лошадей. «Да нам не нужно. Мы не устали». Тут я разглядел другого кучера. Этот был небольшого роста с насмешливым и решительным выражением в лице. «Я ехал с бароном Криднером и Зеленым. В другом карте сидели Пассиет, Вейрих и Гашкевич. Гляжу и не могу разглядеть, кто еще сидит с ними. Обезьяна, не обезьяна, но такое же маленькое существо с таким же маленьким смуглым лицом, как у обезьяны» одетая в большое пальто и широкую шляпу. Это Гатентот — мальчишка, которого зачем-то взял с собой Вандик. Мы не успели еще расправить хорошенько ног. Барон вошел уже в комнату и что-то заказывал хозяину и мальчишке-негру. Мы занялись рассматриванием комнаты. В ней неизбежный резной шкаф с посудой, другой с чучелами птиц, вместо ковра шкурый пантер, Потом старинные массивные столы, массивные стулья. Все смотрело так мрачно. Позолоченные рамки на зеркалах почернели. Везде копоть. На картинах охота. Слон давит ногой тигра. Собаки преследуют барса. Темная, закоптелая комнатка, убранная по-голландски... Смотрит, однако ж, на путешественника радушно, как небритый и немытый человек, смотрит из-под но ласковым взглядом. Так и в этой и подобных ей комнатах все приветливо и приютно. Тут и чашки на виду, пахнет корицей, кофе и другими пряностями, словом, хозяйством. Камин должен быть очень тепел, не похожий на трактир а скорее на укромный домик какой-нибудь бедной тетки, которую вы решились посетить в глуши. Правда, кресло жестковато, да не скоро его и сдвинешь с места. Лак и позолота почти совсем сошли. Вместо занавесок висят лохмотья, и сам хозяин смотрит так жалко, бедно. Но это честная и при том гостеприимная бедность, которая вас всегда накормит, Хотя и жесткой ветчиной, еще более жесткой солониной, но она отдаст последнее. Глядя на то, как патриархально подают там обед и завтрак, не верится, чтобы за это взяли деньги. И берут их, будто нехотя, по необходимости. Только что мы осмотрели все углы, чучел птиц и зверей, картинки, как хозяин пригласил нас в другую комнату где уже стояли ветчина с яичницей и кофе. «Уже? Опять?» — сказал Вейерих, умеренный и скромный наш спутник-немец. «Мы завтракали в Капштадте». Однако сел и позавтракал с нами. Часов в пять пустились дальше. Дорога некоторое время шла все по той же болотистой долине. Мы, хотя и оставили назади, но не потеряли из виду столовую и чертовую горы. Вправо тянулись пики, идущие от Константской горы. Вскоре, однако ж, болота и пески заменились зелеными холмами, почва стала разнообразнее, дальние горы выказывались грознее и яснее. Над ними лежали синие тучи и бегала молния. Дождь лил довольно сильный. Павел Александрович Зеленый пел во всю дорогу или живую плясовую песню, или похоронный марш на известные слова Козлова. «Не бил барабан перед смутным полком» и так далее. Мы с бароном курили или глубокомысленно молчали, изредка обращаясь с вопросом к Вандику о какой-нибудь горе или дальней ферме. Он, как африканец, то есть родился в Африке, от голландских родителей, говорил по-голландски и по-английски и не затруднялся ответом. Он знал все в колонии. Горы, леса, даже кусты, каждую ферму, фермера, их слуг, собак, но всего более лошадей. Покупать их, продавать, менять составляла его страсть и профессию. Это мы скоро узнали. Он раскланивался со всяким встречным, и с малайцем, и с готентотом, и с англичанином. Одному кивал... Перед другим почтительно снимал шляпу, третьему просто дружески улыбался. А иному что-нибудь кричал с бранью. Грозно. Дорога шла прекрасная. От Капштата горы некоторое время далеко идут по обеим сторонам, а милях в семидесяти стесняются в длинное ущелье, через которое предстояло нам ехать. Стало темнеть. Вандик... Придерживал лошадей. «Апль!» — кричал он по временам. «Мы не могли добиться, что это значит. Собственное ли имя, или так только окрик на лошадей? Даже в каких случаях употреблял он его? Он кричал, когда лошадь спятилась, или слишком рвалась вперед, или оступалась. Когда мы спрашивали об этом Вандика, он только улыбался. Было часов восемь вечера, когда он вдруг круто поворотил с дороги и подъехал к одинокому, длинному одноэтажному каменному зданию с широким во весь дом крыльцом. Что это значит? Как? Куда? Ужин и ночлег. Кротко, но твердо заметил Вандик. Лошади устали. Мы сегодня 20 миль сделали. Эта гостиница называется fox and Гоундс» fox and хунц», то есть «Лисица и собаки». «Да что же это?» — протестовал по обыкновению пылкий пассиет. «Это невозможно. Поедемте дальше». «Куда? Ведь темно. И дождь идет», — возражали ему любители кейфа. «Нужды нет. Мы все-таки поедем». «Зачем? Ведь вы едете видеть что-нибудь, путешествуете, так сказать. Что же вы увидите ночью?» Но партия, помещавшаяся в другой карете и называемая нами ученую, все возражала. Возникли несогласия. Артистическая партия, то есть мы трое, вошли на крыльцо, а та упрямо сидела в экипаже. Между тем Вандик и товарищ его молча отпрягли лошадей, и спор кончился. Барон ушел в комнаты. Ученая партия, нехотя, лениво, вылезла из повозки, а я... Пошел бродить около дома. Я спросил, как называется это место. «Ферст Ривер» по-английски. «Или Эрст Ривер» — первая река по-голландски, — отвечал Вандик. «Если считать от Капштата, то она действительно первая. Но как река вообще, она, конечно, последняя. Даже можно сомневаться, река ли это? Где же тут река?» — спросил я Вандика. «А вот...» — отвечал он, указывая на то место, где я стоял. — Вы теперь стоите в реке. Это все река. И он указал на далекое пространство вокруг. — Тут песок до да камней сказал я. — Теперь нет реки, — продолжал он. Или вон, пожалуй, она в той канаве. А зимой это все на несколько миль покрывается водой. Все реки здесь такие.